Холод и ветер, ветер и холод. Всюду были только они. Под черными дождями цепенело тело, и Фриц шел, уже не думая, куда идет. Он просто шел. Одежда его трепалась. Он сделался расчетливым и наглым. И уже нисколько не стесняясь, смело протягивал в трактирах руку за подачкой, глядя посетителям в глаза злой и голодный, как крысенок. Никто из тех, кто помнил его по Гамельну, теперь не признал бы в нем того Фридриха Брюнера, каким он был совсем недавно. Его гоняли и пытались бить, но Фридрих возвращался. Возвращался, чтобы украсть, чтобы подработать, чтобы продать сворованное в других деревнях. Теперь он воровал уже не опасаясь, что его поймают и побьют. Бывало всякое. Уроки шныря не прошли даром. Страх стал его оружием. Страх подгонял его, усиливал чутье и зрение. Страх помогал открыть засов при помощи кинжала, найти укромную лазейку на ночь, распознать ловушку и вовремя смыться, если дело начинало пахнуть жареным. В этом деле ни раз и ни два ему помогали знаки азбуки бродяг на стенах и заборах. Но были и другие перемены. Теперь, если Фриц не знал, куда ему идти, Он просто замирал на перекрестке, затаив дыхание, раскинув руки, словно флюгер, и полузакрыв глаза. Стоял и слушал, что ему подскажет странное холодное чутье, которое с недавних пор проснулось в нем. Оно вело его, как стрелка компаса, и было сродни его умению зажигать свечу словами. Оно всегда подсказывало путь. Правдивый, ложный. Он не знал ее, потому не верил. Проверять, однако, не было возможности. Семь призраков с монахом во главе преследовали его каждую ночь во сне. И Фридрих вскакивал на утро, чтобы продолжить путь, храня за пазухой свои сокровища кинжал по имени Вервольф и желтый, поистершийся на сгибах и углах листок с портретом травника. Иногда Фриз глядел на него, если было особенно тяжко, разговаривал с ним, и ему становилось спокойней. Травник ждал его. Почему-то Фриз был в этом уверен. И поэтому он шел упрямый, грязный, с непокрытой головой, и дороги верста за верстой ложились под его босые пятки. Все равно обратно пути ему не было, позади не оставалось ничего, только холод и ветер, ветер и холод. Он шел. На утро снег утих мир побелел совсем по-зимнему, и пускай в холодном воздухе не чувствовалось морозной сухости, ясно было, что зима не за горами. Было тихо, только водопад шумел у каменной чаши. Луч утреннего солнца бил в окно, окрашивая комнату зеленым сквозь бутылочные донца, и когда Золтан выглянул из-под одеяла, дом имел самый странный вид, какой только можно представить. Усталости невзгоды минувшего дня сделали свое — На остаток ночи Золтан проворочился на нарах, но уснуть не смог, лишь впадал время от времени в тяжелое глухое забытье. Что касается жуги, то он, похоже, не ложился вовсе. Как только удалось успокоить девушку, он загорелся мыслью истопить ей баню и до самого рассвета топал за стеной, таская воду и дрова. боже, не все как-то незаметно забыли. В соседней комнате оказалась не то старая кухня, не то, в самом деле, баня, Интереса ради Золтан заглянул туда. Там были печка с каменкой, большой котел и даже лавки. Вот только старый деревянный водосток давно разрушился. Швы разошлись, доски прогнили, и вода сюда не поступала. Пока травник возился с плитой, девушка недвижно сидела на кровати, закутавшись в одеяло, и бросала изредка в сторону Золтана опасливые взгляды. Чуть только печка протопилась, она сгребла одежду в охапку и удалилась мыться, затворившись изнутри. Из-за двери донесся плеск воды, зашипел пар. Золтан потянулся и зажмурился. Тоже помыться, что ли, подумалось ему, старею. Не угорит? Участливо поинтересовался он, лишь теперь садясь и опуская ноги на пол. Раньше встать он не решался, опасаясь испугать девушку еще сильней. «О ней позаботиться». Так же загадочно, как в прошлый раз о лошади ответил травник. Золтан нахмурился, потянулся за сапогами. «Она что, боится меня?» Лис поднял взгляд, усмехнулся. Золтан молча и сосредоточенно всматривался в его лицо, ища следы перемен, которые произошли за эти годы. Жуга изменился мало. Добавилось морщинок возле глаз, грубее стала кожа, складка залегла на лбу. Старый при старый шрам на виске стал почти незаметен. Усмешка у него, однако же, осталась прежняя, не добрая, не злая, а такая, словно бы он знал, чуть больше собеседника, но говорить об этом не хотел. Ты себя в зеркале видел? внезапно спросил травник. Нет, а что? Хвост у меня что ли вырос? Рыжие брови сошлись. Не шути так. Он встал, прошел к камину, отыскал среди россыпи безделушек маленькое зеркальце, подышал на него, потер рубаху на груди и протянул Золтану. На! Глаза у того изумленно расширились. В следующее мгновение он схватил зеркало обеими руками и весь подался вперед. Аллах милосердный! Выдохнул он, коснулся щеки и торопливо дернул пальцы, словно боялся обжечься или продавить ненароком кожу. Перевел взгляд на Жугу. Что это? Было от чего удивиться, даже испугаться. Кожа Золтана была бледной, как у мертвеца. Под ней синели вены, губы посерели, на лбу блестел пот, глаза с кровавой жилкой лихорадочно блестели. Двухдневная щетина и обгоревшие волосы дополняли картину, и ее очарование ему, естественно, не добавляли. Жуга, что это? Та дрянь, которой ты вчера нахлебался. Ладно, хоть и вовремя додумался срыгнуть. Да и то, наверное, не спал сегодня, а?» Золтан убрал зеркальце, сложил ладони на коленях и некоторое время сидел неподвижно, пытаясь унять сердцебиение. Сглотнул тягучую слюну. «Что здесь происходит?» Спросил он тихо, глядя вниз. Руки его подрагивали. «Что было на той поляне? Кто эти они, о которых ты все время говоришь, а? Жуга!» Потом объясню, уклончиво ответил Травник. Это долгий разговор. Да не дергайся ты так. Я же сказал, что объясню. Мне тоже надо собраться с мыслями. Слишком много случилось в последние дни. Глотни вина, прогуляйся, проветрись. Лошадь вон, сходи проведай. Я пока завтрак приготовлю. Все попытки Золтана продолжить разговор закончились ничем. Жуга установил над очагом котел и принялся возиться с овощами. Поразмыслив, Золтан решил последовать совету и вышел на крыльцо. У чаши водопада поплескал в лицо студеный, пахнущей огурцом водой, утерся рукавом и направился в конюшню, оставляя на свежем снегу отчетливые оттиски. Снаружи дверь была подперта колышком. Золтан убрал его, вошел и тут же убедился, что травник не врал. За лошадью в самом деле присмотрели. Рыжая кобыла стояла вытертая и накрытая попоной, Хрустела меркою овса, а хвост ее и грива были расчесаны. А кое-где заплетены в косички. Вальтрап сушился на перегородке. Седло, уздечка и сбруя висели в амуничнике. За спиной хихикнули. Совсем как тогда, на поляне. Золтон стремительно развернулся на каблуках, так стремительно, что закружилась голова. И с подозрением огляделся, но никого не обнаружил. Окно и дверь были закрыты. Покачав головой, он потрепал лошадь за шею, та доверчиво потянулась к хозяину, тронула рукав, зашарила губами по ладони. Золтан мысленно обругал себя за то, что не захватил со стола хоть хлебной корки, погладил шелковистую гриву и вышел. Снег у порога был девственно чист. Следы принадлежали только Золтану. Он постоял немного, хватая грудью свежий воздух, размял в руке колючий снежный ком, с размаху запустил им в стену. Снег был подтаивший, липкий, на стене осталась белая отметина. Хак посмотрел на небо, на верхушки высоченных старых сосен. Легкий ветерок ярошил волосы, все тело било мелкая неудержимая дрожь, дышалось сбивчиво рывками. Золтан поймал себя на мысли, что давно не чувствовал себя таким разбитым еще вчера по пути домой травник в нескольких скупых словах обрисовал ему как обнаружил девушку в лесу и все бы ничего но вся история смотрелась странно она едва не замерзла говорил жуга легко шагая безо всяких троп залезла в лес ты представляешь мокрая простуженная без огня я шел за нею следом там клубок у нее в котомке размотался нитка уцепилась за забор В деревню ей было нельзя, мне ничего не оставалось, кроме как тащить ее к себе и выхаживать. Золтан брел за ним следом, как лунатик, не разбирая дороги, и думал об одном — как бы не упустить поводья. Только бы не упустить — упаду. При воспоминании о том, что по ночам творилось на той поляне, его всякий раз била дрожь. «Тащить!» — бездумно повторил он вслед за травником — Понимая, что надо хоть что-то говорить, если он не хочет рухнуть и забыться прямо здесь. «Кто? Она? Откуда? А почему не в деревню?» «Не знаю», — бросил травник, не останавливаясь и не оборачиваясь. На какой-то из трех вопросов он ответил, осталась загадкой. «Сдается мне эта долгая история. Я сам в ней до конца не разобрался. С тех пор она ни разу не пришла в себя настолько, чтобы ее можно было расспросить». Только и сказала, что искала меня. Он помолчал и добавил. «У нее магический талант». «Что?» «У нее магический талант». С нажимом повторил Жуга. «Не знаю, сильный или нет. Я не решился проверять, она еще слишком слаба. Но что он есть, это точно». Больше Золтан не успел спросить его ни о чем. Впереди замаячил дом Травника. Сейчас Золтан тоже стоял и смотрел на него при свете дня, Смотрел накрытую сланцем двускатную крышу, на кое-как застекленное окно на два дымка, идущих из труб. Теперь, когда земля была укрыта белым покрывалом, долина с прилепившимся к скале бараком рудокопов казалась даже уютной. Открытого пространства не было. С трех сторон ее окружали сосны, прореженные под леском елок, лиственницами, чахлами, осинками, с четвертой высилась скала. Впрочем, даже не скала, а так обломок каменного зуба, сбоку от которого, как две цинготные десны, бугрились терриконы рудничных отвалов. Золтану подумалось, что травник нарочно выбрал такое место, где хоть что-то да напоминало о милых его сердцу горах. Он даже не особо удивился, если бы узнал, что травник по ночам карабкается по стершимся уступам, чтобы стать ближе к звездам. Хотя это было уж слишком смешно и глупо. Поселок горняков давно исчез под заростами дрока, молодых березок, куманники, дикой смородины и шиповника, и теперь с трудом угадывался под снегом. А посереди долины росла еще одна сосна, разлапистая, кряжестая, из таких, что вырастают в поле на опушке леса и на горных кручах. Издали посмотришь, не сосна, а дуб. Красиво. Золтан вздохнул и решительно направился в дом. Девчонка все мылась, между тем, как завтрак был почти готов, на столе разместились корзинка с яблоками, хлеб, большущий окорок, орехи, мед, сыр и масло. В котле кипели овощи. Судя по всему, от голода Жуга не страдал. Сам травник сидел за столом и вертел в руках какую-то штуковину, в которой Золтан не без удивления признал свой арбалет. «Держи», — сказал он, только тот вошел и протянул оружие Золтану. Я боялся, что его поломают, но вроде бы цел. Проверь. он кивнул, ни о чем спрашивать не стал, и молча взял арбалет, отметив свежие царапины на ложе и застрявшие в глубоких желобках хвоинки. Не без усилия натянул руками оба маленьких железных лука, нажал на первый спуск, на второй и удовлетворенно кивнул. Травник невозмутимо наблюдал за этими манипуляциями. «Ну что, в порядке?» «Да, в порядке». Тогда садись и рассказывай. Чего рассказывай? Хак поднял бровь. Зачем пришел, рассказывай. Или может хочешь сперва закусить? Вопрос застал золотона расплох. Какая тебе разница? Может быть, мне нужно было тебя найти, сказал он, просто убедиться, что ты жив. Столько лет прошло. Семь с половиной. Оборвал его травник, глядя Золтану в глаза. «Хорошо. Допустим, ты по мне соскучился. Нашел. Что дальше?» «Золтан, я не мальчик. Не держи меня за дурака. Я понимаю, мы давно не видели друг дружку. Но давай опустим эти ахи-охи, сколько лет, сколько зим и все такое прочее. Зачем играть в бирюльки? Что стряслось?» Золтан выдавил усмешку. «А ты все такой же», — сказал он. «Никому не веришь. Всех сторонишься. Ждешь подвоха даже от друзей». «В наше время надо быть глупцом, чтобы кому-то верить», — холодно ответил травник. «Думаешь, я долго прожил бы, когда бы остался в городе, как ты советовал?» «А чего ты добился взамен?» — внезапно рассердился Хак. и «Вот теперь тебе лучше. Побоялся, видите ли, он в городе остаться. Ты посмотри на себя, посмотри, посмотри. Совсем уже одичал тут в своем лесу. Еще удивляешься, как я тебя сумел найти». «Да ты хоть знаешь, какая слава тебе идет о крест. Являешься, как привидение, всю округу обскакал. В соседних деревнях на тебя уже чуть ли не молятся. Еще немного, и тебе свечки будут ставить, как святым. Ага. О, великий лис, приди и вылечи нас от всех болезней!» Запричитал он с характерным деревенским выговором. «Ты еще вывеску сделай. Лечу, гадаю, ворожу, предсказываю будущее с точностью до двух куку, -ку. Оплата по работе». Золтан раскраснелся и теперь уже ничем не напоминал недавний труп, на который смахивал с утра. Травник несколько опешил от такого напора. Покачал головой, снял с огня котелок и принялся раскладывать тушеные овощи в три большие деревянные тарелки. «Уел», — признал он наконец и сел. Прошелся пятерней по волосам. «Как есть уел. И в самом деле, нечего сказать. Горчицу будешь?» «Буду. Значит, мир, мир?» — согласился травник. — И все-таки рассказывай. Нет уж, ты первый. Да мне особенно и нечего рассказывать. Жуга взял ложку, повертел ее в руках, вздохнул и положил обратно. Напрасно думаешь, что я сидел на месте. Я странствовал, проведал год-либо, он мне помог, дал кое-какие письма. Потом я изучал анатомию у Андрея Вязалия. Аллах милосердный! — поразился Золтан. — Андрей Вязалий? Я думал, что он в Падуе. Так ты что же, добрался до Италии? Нет, что ты. Он приезжал сюда на полгода читать лекции в Гейдельберг. Он же сам отсюда родом из Брюсселя. Он тоже мне помог, даже дал почитать кое-какие книги. Я вообще прочел ему книг, штук пять или шесть. Это если не считать тех десяти, в которые я только заглянул. Ты и читать научился? Снова поразился Золтан. Это все Готлеб. — хмыкнул Травник. Он сказал, что если я хочу достичь чего-то большего, чем деревенский знахарь, надо учиться читать. Он сказал, что хорошим аптекарем мне все равно не быть. Я путаю цвета, это важно, когда готовишь настойки. Ну и подсунул мне анатомию Галина. Клавдия Галина. Ну, я год корпел над ней, пока не одолел. Дальше пошло легче. Золтан задумчиво потер заросший подбородок. «Я впервые встречаю человека, который учился читать по анатомии», — признал он. «И что же ты прочел еще?» «Ну, во-первых, амазнаци», амазнаться, загибая пальцы, начал считать травник. «Его книга была в доме Герты», — пояснил он. «Потом Готлиб дал мне еще одну книгу Галина. «Либри де материя медика» и «Декомпозитоне медикаменторум Скрибония ларга». «Записки о природе лечения и о составлении лекарств» — латынь. Дальше больше «Теофраст», «Диаскорит», «Альбертус Магнус», «Вильям», «Купленский», «Квинт Самоник». Еще «Деплантис Либриц» из Альпина, но всю ее я прочесть не смог, только ту часть, которая про травы. «Книга растений» — латынь. Еще бы, если мне не изменяет память, там книг 10. 14. Потом ко мне попал физиологис et bestiaris. Физиология и зверология. Латынь. Дребедень. Поморщился Хак. Да нет, занимательно. Что еще? А, медицинские предписания. Чьи? Что значит «чьи»? Удивился травник. Ни «чьи», просто предписания. Да нет, кто написал автор, кто? Бенедикт Крисп? «Не знаю, наверное. Я не знаю. Я думал, это просто наставление для студентов. Я ее в Антверпене на рынке купил. У нее заглавный лист был вырван. Там вообще не хватало нескольких страниц в начале и в конце. Какая-то сволочь, представляешь, вырвала книгу из переплета. Я ее потому и купил, что отдавали дешево. А так бы не потянул. Нет. Гиппократа не читал. К стыду своему нет. Признался Жуга. Только отрывки». «А Цельса, Авла Корнелия Цельса, ты читал его?» «О да, Цельс хорош, но мне больше понравился врачебный канон Авиценны. Абу Али Хусейн ибн Абдалах ибн Али Хасан ибн Али ибн Сина. поправил его Золтан. В глазах его проглянул интерес. «Неужели в подлиннике? Аль-Канун Файтитип? Ты читаешь по-арабски? Нет, канон медицины». Там был латинский перевод, мудрая книга. Правда, большинство трав, которые он описывает, я в глаза не видывал. Потом театр целительства Элукасима Элемитара. Бальдах Абдул-Хасан Аль-Мухтар Ибн-Ботлан. Кивнул Золтан и покачал головой. Ох уж эти европейцы. Неужели так трудно запомнить простое имя? Кого еще? Парацельса. Сумрачно закончил Травник, надеясь, вероятно, что уж что то обойдется без подвоха. Но это последнее, что мне удалось раздобыть. Филипп Ауриол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Безжалостно разрушил все его надежды золтан и кивнул. Теперь он смотрел на Травника со все растущим уважением. Да, ничего себе, достойная компания. Тебе повезло, что в наше время книги стали так доступны. «Рукописных книг тебе бы не дали». «Мне попадались и рукописные». Невозмутимо возразил ему Жуга. «Но если говорить об учении, то в смысле жизни в городе мне это мало помогло. Не смог я там остаться. Осточертело. Да и город стал уже не тот. Сперва все мирно шло, и жизнь как будто наладилась, и деньги появились. А потом аптекари осатонели, разводят антимонию, ругаются с врачами. Каждый гнет свою дугу. Никто никого не слушает». То это запретят, то то. Суды эти, взятки проклятые. А ты же знаешь, как я ненавижу свободу Ненавижу жить под чьим-нибудь началом. Учиться, да, но лебезить. Горец. С философским выражением обронил Золтан. Поднял со стола какую-то тетрадь в коричневом переплете тонкой кожи. А это что? А, поднял голову Жуга. Это так, выписки из книг. Твои? Ну да казалось, травник был смущен. «Да, я уберу. О чем мы говорили? О городе. Ах да, город. Знаешь, все равно меня бы выжили оттуда. Не цех аптекарей, так магистрат. Доносы, наветы. Уж слишком много больных я переманил к себе. Но есть болезни, которые не могу вылечить даже я. Не бог же я, в конце концов. Вот и припомнил мне все. И Томаса, и неудачи, и собак». Науськали попов, а тут еще испанцы эти, саранча поганые. Раз доносится, пропустили, два задумались, на третий раз взяли за штаны. Меня же сжечь хотели, ты знаешь? Что?» — поперхнулся Золтан. «Сжечь? Нет, когда?» «Года три тому назад. Помнишь якобы Вандер Буза из Амстердама?» «Так это он на тебя?» «Ну, накропал донос собакой и загнулся. Родственники в крик». «Спасибо, мать, я что на меня испанцы зубы точат. Я не стал дожидаться. Не драться же мне с ними. Я бы мог, но смысл? Тогда уж точно пришлось бы бежать. А так, я думал, отсижусь, забудут. Местечко присмотрел, домишка подлатал. А потом привык, осел. Не захотелось возвращаться. А зачем по деревням стал ползать? Надо же мне на что-то жить. Я же ничего другого не умею. И потом, есть еще одна причина – Какая? Тебе не понять. Ну, ну, ну. Золтан укоризненно покачал головой. Так такие не понять. Жуга не ответил. Вместо этого отломил хлеба, поковырялся ложкой в блюде. Угрюмо посмотрел на Золтана и демонстративно начал есть. С тех пор, как Золтан понял, где скрывается Жуга, ему не давал покоя один вопрос: почему он продолжает лечить людей? А сейчас ему вспомнился тот семилетней давности разговор, когда они сидели на вершине башни Берты. Тогда нить недоверия между ними еще не успела сильно натянуться, и Жуга рассказывал ему про Северные острова, про гномов, про Гертруду и про Старого дракона. Впрочем, он сказал, что еще и учился. Как там начинается клятва Гиппократа? В любое время дня и ночи. Что за таинственную клятву дал Жуга? «Кому?» Внезапно Хак напрягся. Что сделал с травником тот дракон? Что он проделал, когда складывал заново душу и тело? «Врешь ты все, Золтан?» Неожиданно сказал Жуга. Голос его сделался бесцветным и пустым, будто он сейчас был не здесь. «Хочешь, я скажу, зачем ты приехал, а? Хочешь, ну?» Золтан молчал. «Ты ведь убивать меня приехал». Травник подался вперед, синь его глаз темнело в пламени свечи. Взгляд золтан выдержал, он не моргнуть не смог. Скажешь, нет, усмехнулся Жуга, и сам себе ответил Не скажешь, вижу по глазам. Золтан молчал. Оправдываться не хотелось зачем? Все время с самого начала он пытался заговорить с ним об этом. Пытался раз за разом и не мог. Но вот и говорить не пришлось. — подумалось ему с непонятным облегчением. — Да, вляпался ты, Золтан. — А чего ты ожидал? — Это в какие такие годы эту рыжую морду можно было сцапать голыми руками? Вон сидит, глаза таращит. Провидец хренов. Впрочем, господин Андерсон как раз такого и ищет. И ведь найдет поганец. Хак тяжело вздохнул. — Как ты понял? Спросил он, тут же осознал всю нелепость вопроса и махнул рукой. Отвел взгляд. Впрочем, что я говорю? Почувствовал? Значит, угадал. Задумчиво проговорил Жуга. Побарабанил пальцами по столу, прошелся пятерней по волосам. Да, ну и времена настали. Жуга не двигался. Остался сидеть, как сидел, спокойно и словно и не он только что сказал такое, от чего другой бы схватился за топор. Или за меч. Это смотря какой человек. Опять не в попад подумал Золтан. Если травник так насобачился работать колдовством, что к его жилищу без его же помощи не подойдешь, ему и меч без надобности, бровью поведет, сожжет на месте. Он еще раз глянул травнику в глаза и понял. Не сожжет и про себя он тоже понял. Не убью. По крайней мере, не сейчас. «Говорить будем», — сказал Жуга, мотнул кудлатой головой, осклабился и встал из-за стола. Взглянул на Хага сверху вниз и коротко закончил. «Долго говорить». Внезапно из-за двери раздался женский визг такой убойной силы, что Жуга присел и принял боевую стойку. Плеснула вода, что-то грохнуло и зазвенело, пар зашипел на каменке. Собеседники переглянулись, ошпарилась, не похоже, и на перегонки метнулись к двери. Травник первым ухватился за дверную ручку, толкнул, одним ударом выломал притвор и еле успел пригнуться. Девка встретила их новым визгом и водопадом горячей воды. «Стой, дура, стой! А чёрт! Почти все досталось Золтану. Он на мгновение ослеп, сделал несколько шагов назад, ударился о стол и замер там, отфыркиваясь, как тюлень. Протер глаза, схватил нож и встал на изготовку, но в комнате было тихо. Жуга успел перехватить девчонку на пороге, и та теперь тряслась, прижавшись к травнику, и прятала лицо. В суматохе Хак не сразу осознал, что девка выскочила в комнату, в чем мама родила. «Ну, разве что еще вся в мыле». «Что стряслось?» — спросил Хак, настороженно разглядывая сумрак за ее спиной. Травник посмотрел на девушку и взглядом повторил его вопрос. «Там...» — девчонку передернуло. «Там, под лавкой, змея...» Жуга шумно выдохнул, провел рукой по ее мокрым волосам, мягко отстранился и шагнул к кровати. Сдернул одеяло, набросил девушке на плечи, запахнул и усадил ее на лавку. Присел, как перед маленьким ребенком, отвел волосы с ее лица и заглянул в глаза. Сейчас зима, кукушка. Мягко сказал он и повторил по складам. Зима, понимаешь, все змеи спят. Если не веришь, я потом найду и покажу тебе пару штук, но здесь их нет. Но я, я успокойся. Я видела там под лавкой». «Все хорошо», — с нажимом повторил Жуга. «Все хорошо, кукушка, успокойся». Он протянул ей полотенце. «Оботрись». Ялка быстро закивала, помаленьку приходя в себя. Стрельнула в Золтана глазами, залилась багрянцем и стыдливо запахнула одеяло. Пока она стояла безо всего, Золтан, несмотря на суматоху, разглядел ее во всех подробностях. Девчонка была далеко не уродина, ладненькая, не впечатляла формами, но и не была из тех, которых за глаза с усмешкой называют плоскодонками. Как говорится, все было при ней. Все два дня, пока золтан был в гостях на старом руднике, Жуга держался замкнуто и неестественно спокойно. Был неразговорчив и напоминал свой дом полупустой, необжитой и неказистый, но крепкий и закрытый изнутри на все засобы. Золтан пару раз попытался вывести его из себя. Испытанный способ. Жуга, каким Золтан знал его прежде, непременно бы вспылил, а там, глядишь, и прояснилось чего. Но этот нынешний, как вышел из себя, так и вошел. Ни не догадаешься, что у него на сердце да на уме. Душа, как зашнурованный башмак. И дегтем смазан, не скрипит. Только при общении с девчонкой травник позволял себе чуток расслабиться и тогда сквозь маску напускного безразличия проглядывал прежний, давно знакомый Золтану Жуга. Порывистый, как западный ветер, вспыльчивый, но вместе с тем ранимый, чуткий и немного бесшабашный. Однако любовью здесь не пахло. Уж в чем-в чем, а в этом Золтан был уверен. Девчонка, хоть и говорила искренне, чуток врала. Держалась тревожно, но без женских штучек – Ни друг и ни подруга, и в дочери приемная она как будто не набивалась. Почему жуга так с нею возится, оставалось загадкой. И все вроде ладно, но на самой границе восприятия звенели, бились маленькие колокольчики тревоги. Зачем она пришла сюда? Меж тем травник встал, расправил плечи, подошел к порогу злополучной банной комнаты и наклонился, ухватившись за дверной косяк. Зултан про себя отметил что травник даже сейчас стоял так чтобы видеть сразу обе двери и ни разу не повернулся спиной ни к одной из них он вгляделся в темноту под лавками с минуту что-то разглядывал потом переменился в лице на скулах его заходили желваки. мать сквозь зубы выругался он порывисто шагнул во тьму и с грохотом захлопнул за собой расшатанную дверь В последний миг Золтану показалось, что жуга засучивает рукава. — Что ты знаешь о нем, девочка? — спросил негромко Хак, когда за травником закрылась дверь. — Что знаешь ты об этом человеке? Девчонка вздрогнула, посмотрела на дверь, потом на Золтана, потупилась, куснула губы и вдруг блеснула глазами из-под завесы мокрой челки. Выпрямилась, тот еще характер, и с вызовом скинула голову. Ничего, сказала она. День катился к вечеру, такому же неприглядному и серому, каким был он сам. Ни осень, ни зима, а так не разбери поймешь. Вроде и снег лежит, и лужи под льдом, и в то же время только ступишь, под ногою камни, глина, жухлая трава, все проседает, липнет на ноги. Беломордый ослик отца Себастьяна плелся мерным шагом. Погонять его было себе дороже. Он вполне мог заортачиться и встать. Вровень с ним шла лошадь кипера. Следом месили дорожную грязь пятеро солдат. Усталость брала свое, уже никто никуда не спешил. Дождь собирался весь день, но так и не собрался. К ночи похолодало, но и до снега дело не дошло. Дорога вяло выписывала петли меж холмов и перелесков, словно неразборчивая длинная строка из мемуаров великана. Бесконечные каналы, мостики и озерца успели всем осточертеть. Солдаты не ворчали только потому, что по всем приметам постоялый двор был уже где-то поблизости. Всякий раз, поднимаясь на очередной пологий холм, маленький отряд различал в вечернем небе жиденькие столбики дымков — деревня. Так оно и оказалось. Корчма искалась быстро. Покосившаяся темная пирамидальная хоромина с серпом и молотком на вывеске. Была она почти без посетителей. Лишь один высокий бледный паренек сидел у камина, потягивал вино и морщился после каждого глотка. Хозяин, углядевший, кто пожаловал на огонек, засуетился, вышел встретить лично отослал дворового мальчишку присмотреть за осликом и лошадью, принял заказ у святого отца-инквизитора и быстренько тишком улепетнул на кухню. Солдатам и господину десятнику без напоминаний выставили пиво двойного петермана, дюжину. С понятием был местный корчмарь. Даром, что сам маленький, зато голова, не сразу шапку подберешь. Мигом распознал, зачем святой отец с солдатами куда-то путешествует. Такие времена. Не угодишь, считай, пропал. Солдаты, однако, восторга не выказали. Более того, поморщились, но пиво разобрали. Истомившийся Родригес улучил момент, когда щупленький Баес в очередной раз пробегал мимо стола и ухватил его за рукав. Баес. Корчмарь. Нидерландский. «Слышь, уважаемый», — коверкая слова заговорил он по-фламандски, — Найдется у тебя в погребе бутылочка хорошего венца. Вина? прищурился тот. Как же, как же, красного, белого, розового? Красного, как у него. Он указал на одинокого посетителя корчмы. Сейчас велю достать, кивнул корчмарь и вознамерился бежать. Э, -э, -э" попридержал его солдат, прищелкнул пальцами. Быть может, у тебя и оливки найдутся? Оливки? А как же? Есть, желаете? Харамба вскинулся Родригес. Его навощенные торчащие кверху усы плотоядно задвигались. «Желаю ли я? А для чего, по-твоему, я спрашиваю? Тащи скорее, досмотри да про остальную жратву не забудь. Не извольте беспокоиться». «Однако», — хмыкнул испанец, глядя ему вслед, «если так пойдет и дальше, это, таверна будет первой, которая мне здесь понравится. Ну и ладно. Санчес, давай». За окном смеркалось. В камин подбросили угля, помещение постепенно наполнялось теплом. Парень с вином переместился от камина в уголок и оттуда с мрачным видом поглядывал на испанцев. Стол заполнялся, как по волшебству. Вино, оливки, сыр, само собой, два каплуна, зажаренных на вертеле, грибы, сосиски и яичница, тушеная баранина с бобами и большое блюдо с масляными лепешками. Корчмарь, похоже, опустошил всю кладовую. Впрочем, и солдаты не остались в долгу. Расчувствовавшийся Родригес отхлебнул вина, оказавшегося весьма недурственным, заел его оливками и сыром и пожертвовал корчме пять полновесных флоринов без дачи. Святой отец со своим учеником вкушали тут же, за одним столом солдатами. Последним это явно льстило. Брат Себастьян от мяса отказался, Но вина отведал с удовольствием. Томас следовал его примеру и тоже соблюдал умеренность. Солдаты же ели и пили в два горла. Тем временем беловолосый парнишка в углу уже доцедил свой несчастный стакан и теперь понуро сидел просто так. «Холо, мучачо!» Жестом подозвал его Родригес, ставший после выпивки слова охотливым и добродушным. «Чего ты там сидишь, как старая сова? Подсаживайся к нам!» Тот вздрогнул. Солдаты замолчали выжидательно. Взгляд княхта был какой-то испытывающий и в то же время неуверенный. Что сделает? Подсядет к ним? Откажется? Все пятеро прекрасно знали, что местные простолюдины считают зазорным пить с испанцами, тем паче с солдатами. Однако этот парнишка колебался недолго и приглашение принял. Санчес подвинулся, зыркнул на него из-под лобья, стасовал колоду, срезал, раскидал на четверых. — Ты местный? — буркнул он. — Играешь в карты? — Местный, — отозвался парень. — Не играю. — Зараза. А в кости? — Нет. — Ну, хоть вино-то пьешь. — Вино? На лице его впервые замаячило подобие кривой улыбки. — Вино пью. Он был высокий, страшно бледный, чуть кривился на бок и старался не шевелить левой рукой. Наметанный солдатский глаз мгновенно распознал недавнее ранение. Куда-то вбок под ребра, может, между ребер. Обидели парня, ой, обидели. Интересно, кто? Брат Себастьян с учеником уже закончили трапезу, пересели на дальний край стола и ввели неспешную беседу. Никакой вульгарщины церковная латынь, уверенно спокойная у старшего монаха, немного сбивчивая у того, что помоложе. Белобрысый парнишка их почти не заинтересовал. Так глянули разок и отвернулись. Родригес крякнул, пододвинул парню кружку и щедрой рукой плеснул туда вина. «Пей», — сказал он, — «от ранений помогает. Кровь, вино — невелика разница. И то, и это красное». «Да будет тебе вздрагивать. Старого вояку не проведешь. Давно порезали?» «Вчера», — угрюмо буркнул тот. «Подельники, друзья?» «Девчонка», — отмахнулся тот и в два глотка опорожнил свою кружку. Наемники переглянулись, — Санчес снова потянулся за бутылкой. «Да, парень, дело худо», — признал он. «Вот не думал я, что местные девахи такие горячие. Хотя встречалась у меня парочка другая таких девок, что... Эх, да что там, выпей-ка еще». «Она не местная», — ответил тот. «Пришла откуда-то, сказала, что идет на богомолье. Потом мы это... это самое... решили развлечься, но она ударила меня ножом. Ты представляешь, а, испанец? Представляешь?» «Меня зовут Санчес, Хомбре. Алехандро. Я из Мадрида, там все девки со стилетами, как пчелы с жалом. Скажи-ка лучше, девка-то красивая была». «Ничего. Ну, ничего, раз ничего. А кровопускание тебе не повредит. Считай, к цирюльнику сходил». «Да уж, сходил». «Так ты будешь играть?» «У меня нет денег. А мы из интересу». Санчес передвинул ему карты. «Денег не возьмем». Михель равнодушно сгрёб расклад, развернул веером. «Что, козыри?» «В колоде по-испански. Хомбра у козырей». «А много здесь бывает постояльцев, сын мой?» Внезапно поинтересовался монах. «Не так, чтоб очень...» — повернулся парень к Себастьяну. «А что?» Вместо ответа тот извлек на свет и развернул листок бумаги с нарисованным портретом. «Вы давно живете здесь? С рождения?» Видели когда-нибудь этого человека? — Нет. А кто это? — В здешних краях он известен как лис. Вглядитесь внимательней. Между прочим, цвет волос у него рыжий. Вам доводилось его встречать? — Лис? — нахмурился беловолосый. — Лис, лис... Я, кажется, припоминаю что-то. — А, ну, конечно. Та девчонка, которая меня порезала, тоже спрашивала у меня про какого-то лиса. Я все никак не мог понять, какого... «Вы его ищете?» «Да, сын мой, мы его разыскиваем». Монах подался к собеседнику, в глазах его проглянул интерес. «Быть может, вы припомните что-нибудь еще?» «Не, ничего». Тот покачал головой. «Мне нечего припоминать, я никогда не слышал ни о каком лисе». «Но вот если вы хотите выслушать меня, святой отец, вы ведь инквизитор, святой отец, вы ведь стоите на страже законов божьих». «А что это такое, если женщина ударит парня ножом, что это такое, как не беззаконие? Ведь сказано же в Библии, жена да убоится мужа своего. Вы ведь преследуете еретиков и ведьм. Она сказала, что идет на богомолье, а сама все спрашивала лиса, а потом, потом ножом. Кто, если не ведьма, способна на такое?» Парнишка мотал головой и помаленьку впадал в пьяную патетику. Язык его все больше заплетался, И вскоре монах потерял к нему интерес. Однако услышанное заставило его задуматься. Он задал еще пару-тройку вопросов о девушке, поинтересовался, как это выглядело и о чем спрашивала. Кончилось все тем, что Беловолосый уснул прямо за столом. Расталкивать его не стали. Заночевали в комнате хозяина, а следующим утром двинулись в дальнейший путь – Брат Себастьян был молчалив, и Томас, тоже размышлявший над словами пьяного парнишки, все утро и добрую часть ночи, наконец, не выдержал. «Что вы думаете от той истории, учитель?» «О какой истории?» Рассеян отозвался монах. А той, к которую нам рассказал тот раненый в кабаке. Т Та девица, которая чуть не убила парня по пути на богомолье». «Увы, сын мой...» задумчиво сказал брат Себастьян, прислушиваясь к топоту копыт. «Рассказанный семь юношей прискорбный случай не есть единственный достойный порицания. Но гнусность заключается отнюдь не в покушении на убийство. Девушка эта наверняка красива телом и лицом и, вероятно, сама склонила парня к близости. Опять же, нельзя не принять во внимание комплексио венерию, вызвавшее навязчивые помышления». «Переполнение любовью» — латынь. Природа мужа холоднокровная и покойна, если ее не дразнить. Наверное, в последний момент раскаяние в ней возобладало над скотским влечением. она ударила его заколкой или спицей, откуда же у девки нож, воспользовалась замешательством и сбежала. Естественно, парня снедает досада. Не так уж он и ранен, просто отцарапался пьяный человек склонен к преувеличению. Навряд ли здесь можно говорить о ведовстве. Природа человеческая, тем паче женская, и без того настолько похотлива и порочна, что даже самые благие цели не сводят до греха. На моей родине, в Испании, есть песенка про девушку, которая идет как будто на поклон к святым мощам, а на деле совсем для другого. Ты ее не знаешь? Нет. Хм. В детстве я слышал ее, но... Хорошо, я попробую вспомнить хотя бы слова. Он откашлялся и стал читать, переводя, где нужно на латыни, бы испанского Томас не успел еще выучить. Как я, мама, шла на богомолье, шла одна, да через чисто поле, только дуб зеленый, дуб зеленый. Без подруг, чтоб быть поближе к Богу, да не ту я выбрала дорогу, только дуб зеленый, дуб зеленый. Я на тропке горной притомилась, прикорнула я под сенью дуба, а когда средь ночи пробудилась, крепко обнимал меня мой Любый. Только дуб зеленый, дуб зеленый. Пригорюнилась я, как пошло святати, так сподобилась я Божьей благодати. Только дуб зеленый, дуб зеленый. Ольга Арефьева «Дуб зеленый» «Вот тебе и пример, мой юный Томас». Закончив декламировать, продолжил брат Себастьян. Паломничество стали источниками прегрешений, развлечений, и, прежде всего, удобны влюбленным. Завести интрижку во время путешествия к святым мощам считается хорошим тоном. Молодая женщина, желая поразвлечься, преспокойно говорит мужу, что ребенок их заболеет, если она не сходит на богомолье экс вофу. То есть, согласно обету, данному ей, скажем, во время родов. «И идет». Паломничество приурочены к рождению ребенка, к свадьбе или же к другому мирскому занятию. Недаром говорят, что частые паломничества редко приводят к святости. «Ты ведь читал С. Фредерико ван Хейло?» «Увы, учитель, не читал». «Хм». Что ж, я все равно собирался сделать по пути остановку в Геймблахской обители. Возможно, где-нибудь в библиотеке монастыря мы отыщем этот высшей степени разумный трактат. Он довольно широко распространен. Деревня уже скрылась за холмом. Маленький отрядец бодро двигался вперед навстречу восходящему солнцу. Как вдруг позади раздался топот ног, и кто-то крикнул «Стойте! Погодите!» Брат Себастьян придержал осла и глянулся. Из-за поворота выбежал беловолосый паренек, повертел головой, увидел их и бросился в догон. Догнал, остановился, тяжело дыша, кривясь на левый бок. На парне были теплая зимняя куртка и штаны, за спиной дорожная котомка. — Погодите, святой отец, я хочу с вами, с вами хочу идти. — Юноша. Мягко ответил тот, «Я не занимаюсь вербовкой наемников. Тебе следует пойти к наместнику и подать прошение или найти вербовщика». «Нет, нет», – он затряс головой, – «Вы вы не поняли. Я не хочу, в солдаты. Я просто хочу идти с вами. Я могу вам пригодиться опознать девчонку. Я так думаю, господин священник, что, ежели вы ищете Лиса, то, может, стоит поискать и ее?» Некоторое время была тишина. Затем монах кивнул. Не возражаю, сказал он. Но на содержание я тебя взять не могу. Спасибо, выдохнул парнишка. Не надо на содержание. Я не гёс, мы только что убрали урожай у меня... Я сама себе позабочусь. Кипер пожал плечами. Если уж брат Себастьян одобрил, ему подобно все равно. Родригес смерил взглядом парнишку, сплюнул. Тебя как звать? спросил он. «Михелькин. Михе... Нет, компадре, это слишком длинно. Будем звать тебя Мигель». «Компадре. Приятель испанский». Тот не решился возражать, и отряд, увеличившись на одного человека, двинулся дальше. Холодным утром через день после того, как Золтан хмуро оседлал лошадь и уехал, жуга принес у девчонки башмаки. Ялка глянула на них и онемела. Осторожно взяла, повертела, пощупала внутри, поднесла к лицу, вдыхая терпкий кисловатый запах выделанной кожи. Подняла взгляд. — Это мне? — Тебе, конечно, — усмехнулся травник. — Кому же еще? Васильковые глаза его искрились, словно снег под солнцем. Башмаки даже на вид были дивные, добротнейшие работы на гвоздях с подбором невысоким и низким, а как раз таким, чтоб и ходить удобно, и чтоб со стороны смотрелось, как картинка. Подковки, пряжки, ремешки, на толстых стельках, выстилка из меха. Ялка никогда не то, что не мечтала о таких, даже не представляла, что подобные вещи есть на свете». Сколько эта пара башмаков могла тянуть на рынке, лучше было не думать. Бухарский ковер можно купить. Семигородский уж точно. Сам Лис носил простые горецкие башмаки с острым носком и с обмоткой на тонкой подошве. Ничем не примечательные. Причину такой щедрости Ялка не могла отыскать и терялась в догадках. — А, за что? — спросила она внезапно, чувствуя, что краснеет. — Ну, надо же тебе в чем-то ходить. Он присел к ней на кровать. Зима на носу, а я же выбросил твои, ну эти. Он прищелкнул пальцами, нахмурился. Колодки деревянные. Кломпы? Да никак не запомню. На день. Правник говорил и вел себя совершенно спокойно, и настороженность, обуявшая девушку, постепенно отступила. Ялка нерешительно погладила мягкую кожу, полюбовалась желтоватым бисером латунных гвоздиков поставила башмаки на колченогий стул и сложила руки на коленях. Покачала головой. «Я не могу их взять», сказала она наконец. «Это слишком дорогой подарок для меня». «У меня никогда не было таких... таких...» «Значит, будут», отмахнулся травник. «Не думай об этом. Если тебе так легче, можешь считать, что мне они достались даром». «Даром?» Ялка недоверчиво наклонила голову, но похоже было, что жуга не врал. Но как? А, тот уклончиво мотнул косматой гривой. Старые долги. Не ворчи, обувайся. Все равно ведь придется надеть. Свои башмаки я тебе не отдам. Хватит с тебя без рукавки. Надевай, хочу посмотреть, подойдут или нет. Елка не решилась дальше спорить. Молча высвободилась из-под одеяла и влезла ногами в обнову. Нагнулась, затянула ремешки, немного покуражилась застежками, встала и прошлась по дому с непривычки, громко стуча каблучками. облучками. Башмаки скрипели, что твоя телега. Ялка выгнулась, покосилась на ноги через одно плечо, через другое. В груди защекотала детской радостью. Губы против воли расползлись в улыбке. «Ой, хороши!» Ногам внутри было тепло и мягко, как ли не было никогда, а уж зимой подавно. Совсем лис подгадал, с размером, с шириной, и даже оставалось место, чтобы надеть чулки потолще. «Интересно», — подумала она, — «он на глаз определил или успел, когда она в жару валялась, мерку снять?» Она почему-то покраснела и потупилась. «Ну, по ноге?» — спросил тем временем Жуга, придирчиво наклонив голову. «Зачем он тебе, девка, а? Идешь ты, пляшешь?» «Ага», — сказала она, — «не сутулься. Это отвязание, я всегда чуть-чуть горбатая». Смущенно ответила та и не в попад добавила. «А в дверь стучали сегодня?» «Стучали? В дверь?» Деловито осведомился травник, выкладывая из котомки снять бутылки и тугие свёртки серой мешковины. «Когда? Днём или ночью?» «Ночью. Тихо-тихо так. Тебя не было, а я побоялась открывать. Потом ушли». «А, тогда не обращай внимания», — отмахнулся тот. «Это Том, стукач, он тебя не обидит». «Том, стукач?» — переспросила Ялка. «А кто это?» «Не знаю, я никогда его не видел». Травник покопался в глубине мешка и вынул стеклянную баночку, наполненную черным. Протянул девчонке. а держи, это для башмаков». «Деготь?» — догадалась Ялка. «Угу», — кивнул тот. «Он с воском. Смажешь перед тем, как выходить. Щетка там». Он указал. Говорящие крысы, банник... Том-стукач. Кто следующий? Куда она попала? Ялка сглотнула пересохшим горлом, повертела баночку в руках, с опаской покосилась на дверь. Все было тихо. Никакого стука. Вообще ничего. Тишина. Только сосны скрипят на ветру. «Спасибо», — поблагодарила она и сняла башмаки. Обмахнула их рукой, поставила на лавку. «Я никогда не видела таких замечательных башмаков. Ни на одной ярмарке». Травник поскреб в бороде, покивал и пытливо посмотрел на девушку. «А ни на одной людской ярмарке ты не смогла бы их увидеть», — медленно проговорил он, особо выделив при этом словечко «людской». «Людям до этих башмаков еще сто лет расти, а может и все двести». Ялка как ни была ошарашена, все-таки нашла в себе способность пошутить. «Что же, они, выходят сами выросли? На дереве, как пироги в стране кокань?» «Кокань» — название мифической страны всеобщего изобилия, любимой грезы всех и каждого в голодные века Средневековья, если не считать, разумеется, рая небесного. «Не сами», — голос травника внезапно отвердел. Еще не лед, но вязкая смола. Не на дереве. Просто их точал лепрекон». Что-то ухнуло в груди. Ле Леприкон? Переспросила девушка и посмотрела на башмаки, как смотрят на лягушку. Это что же, это вроде как гном такой, что ли? Да. Ялку передернула. И мерку тоже он снимал. Вопрос остался без ответа. Травник встал, прошелся до стола и замер у камина, облокотившись на полку. Что-то взял с нее и повертел в руках, положил на место. Ялка едва успела углядеть проблеск железа. Несколько секунд он задумчиво смотрел в огонь. Потом обернулся. «Слушай меня, кукушка», — сказал он, глядя ей в глаза. «Слушай и запоминай. Мне нужно будет уехать». «Надолго?» Слово вырвалось само, непроизвольно и так быстро, что ялка слегка устыдилась. Лис, однако, не обратил на это внимания. «Дня за два обернусь. Но речь не об этом. Тебе еще ко многому придется привыкнуть, если хочешь остаться у меня» поэтому постарайся не пугаться. Просто помни, что пока ты здесь, тебя никто не обидит. Знаешь, кукушка?» Раздражение выплеснулось. «Я не кукушка!» – выкрикнула она и топнула ногой. «Меня зовут Ялка, слышишь? Ялка, Ялка, и никак иначе!» Ялка говорила зло и слишком быстро, будто пыталась уцепиться за старое имя. Внезапно ей показалось, что из ее жизни уходит что-то важное, без чего она не сможет больше быть прежней и не сможет жить. Она сама себя не узнавала. Ей хотелось сделать ему больно и хоть отчасти возместить ту боль, которая вернулась к ней с другими чувствами. Спокойствие Травника и его молчание лишь усиливали эту жажду. Она почти ненавидела его за то, что он вырвал ее из той апатии, из замкнутого мирка, в котором она пребывала после смерти матери. Пушистый серый кокон, который она сплела вокруг себя, лис разорвал одним своим существованием. Зачем? Ей было холодно и больно, как бабочке, которая по ошибке вылупилась зимой. И обидно. До слез. Ради чего она претерпела эти странствия, холод и даже, о боже, насилие. Ради вот этого утра? Ради пары ботинок в подарок от гномов? Ради пустых отговорок и этих многозначительных усмешек? Я же хотела ему сказать... Каруселью вертелась в ее голове. Я хотела сказать, я хотела сказать... Она забыла, что хотела сказать. В запале Ялка даже не вспомнила, что сама пустилась в странствия. Это теперь казалось неважным. Отошло на задний план. Сейчас она была такой, как тогда в лесу, при первой их встрече. Уверенность, с которой лис с ней разговаривал, не допускала возражений, словно травник все решил заранее и за себя, и за нее. Раздражение росло и ширилось. Девушка все говорила и говорила, а когда умолкла, почувствовала непонятное облегчение и опустошенность. Остатки кокона порвались. Ялке пришла в голову странная мысль – что если из кокона выходит бабочка, то кем была до этого она? Кем? Ей стало нехорошо. Она опустилась на кровать и спрятала лицо в ладонях. Все это время травник терпеливо ждал, когда она кончит кричать. Без тени усмешки смотрел ей в глаза, а когда она выговорилась, еще минуту-другую сидел в тишине. «Хорошо», — наконец сказал он. Хлопнул себя по коленкам, будто принял решение, кивнул и встал. «Если ты хочешь, я буду звать тебя так. Хотя и не вижу смысла. Имя — это совсем не то, что ты о нем думаешь». «Почему ты думаешь, что я останусь здесь?» «Я не думаю». Мягко, с оттенком горечи сказал лис. «Я знаю. Тебе придется остаться». Она подняла к нему лицо. По щекам ее катились слезы. «Почему?» — сдавленно спросила она. Лис промолчал, стянул с гвоздя свой рыжий плащ, подхватил с лавки посох, заплечный мешок и вышел из дома. Даже не попрощался. Несколько мгновений Ялка оторопела, смотрела на закрывшуюся дверь, потом вскочила и, как была баса и в рубашке побежала к ней. Распахнула рывком, окинула округу торопливым взглядом, опустила глаза и осеклась. Замерла, где стояла, не чувствуя ни холода, ни снега под ногами. Слова, которые она хотела крикнуть лису вслед, застряли в горле и умерли. Она просто стояла и смотрела вниз, только вниз. В маленькой долине было пусто, ни души. На пятьдесят шагов в любую сторону от самой кромки леса на востоке и до подножия скал на западе. Вчера мило. Ночная заверуха спрятала проплешины земли под белым покрывалом. Одела пушистыми еловые лапы. Намела возле порога маленькие мягкие сугробчики, но поразило девушку не это, ни зима, ни снег, совсем другое. Следов на выпавшем снегу не отпечаталось ни единого. Рыжий знахарь исчез, будто вовсе не приходил. И ветра не было.